Глава 14. О крепкой руке, деревенских слухах и верной спутнице жизни. Слышали? Народ говорит, по кладбищу покойники ходят. Отродясь такого у нас не бывало, а теперь вон оно чё. Дядька крякнул и выразительно посмотрел на Ольгу Ивановну, которая произнесла это вслух. Вернее, сначала дядька подавился борщом. Просто пенсионерка выдала свою фразу в тот момент, когда он набрал полную ложку гущи и закинул ее себе в рот. Услышав удивительные новости, Виктор, естественно, поперхнулся и закашлялся. «Да мы все прихерели, честно говоря, только по разным причинам. Нас с Андрюхой, в отличие от родственников, сильно волновал набирающий обороты интерес к погосту. Главное...» Ела Ольга Ивановна борщ спокойно, молча, а потом вдруг отложила ложку и ни с того ни с сего произнесла этот бред. Настя, которая сидела рядом с дядькой, несколько раз стукнула мужу по спине. А вот уже потом он крякнул и посмотрел на соседку. Серьезно так посмотрел, весомо. Ольга Ивановна, ты взрослый человек, учитель. «Партийная! Какие к черту покойники! Бабы опять брешут, что не попади. а ты слушаешь!» Виктор покачал головой и снова ухватился за ложку. «Вот и я говорю, ерунда какая-то! Но Ленка, которая сестра Ивана, которая девернинки, говорит, будто сама ночью слышала. Соседка наклонилась чуть вперед и, понизив голос, сообщила, «Стонут они!» Ох, как стонут! Маются! Мы с Перероском принялись стучать ложками о тарелки так, что можно было устраивать военный марш. Но зато лица сделали, не подкопаешься. Второй раз поднимается эта тема. Хреново! В итоге местные могут сунуть свой нос на кладбище. Вот и выбрали секретное место. Блин, спокойно. Это все из-за ночи с Лютиком. Конечно, мы по кладбищу неслись, как табун сайгаков. Странно, что еще в тот момент никто не явился. «Да хватит вам, Ольга Ивановна!» Андрюха даже тарелку отставил, а ему с едой расставаться, ой, как тяжело. Слухи какие-то глупые. Нинка ваша вечно придумывает чушь всякую. Помните, от нее же разговор пошел, будто она лично Гагарина знала. «Ага». Дальше Зеленух никогда не было, а тут немного много ни мало самого Гагарина. Когда? Непонятно. Во сне, если только. Так что и на этот раз сочиняет. Мы вот нормальные люди, да, Жорик? В покойников не верим, особенно в тех, которые по ночам из-под земли лезут. Не бывает этого. Жорик вообще сегодня пойдет развалина храма изучать. С разрешения, между прочим, Ефима Петровича. Я пнул браться под столом. Вот кто его за язык тянет? Адвокат дьявола, блин! Так защитил, что как бы теперь не посадили дома. Дядька и без того не обрадовался перспективе, что я на ночь глядя попрусь куда-то шляться, тем более на погост. А -а -а -а. Соседка выпрямилась, зыркнула в мою сторону, Но потом взяла ложку и нырнула в свою тарелку, снова занявшись тёткиным борщом. Настя пригласила ее на ужин еще до того, как вся семья уселась за стол. Молодинокая женщина, пусть с нами проведет вечер, тем более прибаливает последнее время. С тоски, наверное. Эта тетка так решила, что с тоски. По мне, просто концентрация яда в крови у соседки слишком плотная. Интоксикация пошла. Ну, теперь все понятно. Ольга Ивановна по-деловому кивнула головой, при этом вполне шустро закидывая в себя борщ. Тогда точно лезут с перепугу. Узнали, что к ним Жорик собрался, и бегут, куда глаза глядят. Бедолаги! Тут и осудить их не осудишь. В принципе, я, например, к соседке теперь относился особо сочувствием и пониманием. Но характер у нее не знаю в кого. Может, и правда в отца, как рассказывал Николай Николаевич, однако язва такая еще поискать. Машка хихикнула, за что тоже получила. Как Андрюху ее пинать не стал, просто толкнул локтем. Один решил пооткровенничать, другая ржет, будто резвая кобылка. Не только иван этого зря просто в научных целях хочу изучить церковь зеленух пригодится для курсовой хватит уже из меня делать какой то ужас деревни ты не ужас жорик ты ее бич наказание за наши грехи тяжкие вот дождемся осени когда ты уедешь считай все грехи искупили если доживем конечно Как же любит соседка, чтоб последнее слово оставалось за ней. К счастью, тема с кладбищем заглохла, и ужин закончился без лишних разговоров. «Дядь Вить, ну, пойду я». И так задержались, пока дела домашние делали. Поднялся из-за стола, взял тарелку и положил ее в таз, где тетка мыла посуду. Ну, а чего такая срочность? Нельзя подождать, пока ваша ссылка закончится». Виктор снова нахмурился. Не нравилось ему все это. Так еще неделя. А потом в субботу у нас матч, помните? Да и Ефим Петрович намекнул, будто важное дело мне нашел, чтобы я просто так ерундой не занимался. Ничего там, конечно, участковый не намекал. Хотя дед Моти точно был уверен, свободы нам долго не видать. Но это оправдание моей поспешности звучало вроде бы логично. «Ладно, тогда, раз уж все равно в ту сторону, зайди к Николаевичу, он дома должен быть. Предупреди, Настя завтра утром уедет, срочные дела образовались. Надо председателю сказать, ее не будет на работе. Пусть оформит, как положено, что ли». «Бать, я тоже пойду с Жориком, ладно?» Переросток скочил на ноги, планируя двинуться следом за мной. «Сядь!» Дядька тоже же его инициативу. «Тебе там точно делать нехрена. Ты курсовую писать не будешь, если только на тему, почему в нормальной рабочей крестьянской семье родился вредитель. И вообще, когда ваш этот матч состоится, снова со мной на завод начнешь ходить. Надо работать, Андрей. А ты ерундой маешься. Про твои приключения в курятнике вроде забыли. Если вспомнят, то ненадолго». Переросток вздохнул и вернул свой зад обратно на лавочку. Когда я уходил, мне в спину он смотрел грустным собачьим взглядом. На деревенской улице было пустынно. Время так-то к ночи скоро, 9 часов. Как еще дядька меня рядом с Андрюхой не посадил? Наверное, сказалось то, что все же он мне не отец. Да и волшебное имя участкового сыграло свою роль. Уж если Ефим Петрович разрешил, значит, все нормально. Опять же, Виктор думает, я туда-сюда, а вот хрен там. Сейчас, не спеша, зайду к Николаевичу. Заодно узнаю у Наташки, как дела с костюмами. Мы последние дни вообще спокойно разговариваем. Правда, все равно как-то маятно, если она рядом. Но это ерунда. Пройдет. Короче, настроение у меня было даже позитивное, поэтому к дому председателя я подошел, насвистывая себе под нос хит из прошлой жизни, а точнее из будущей. Эх, не отказался бы сейчас потусить в клубе, не в деревенском, само собой, в нормальном ночном клубе, выпить нормального бухла, позажигать стелочками, покататься по ночной Москве. Снова вспомнились родители. И интересно, каково им было узнать, что я умер? Второй раз эта мысль приходит в голову. Но я реально многое отдал бы, чтобы увидеть все со стороны. Вдруг им вообще пофигу. Нет, ну попереживали там немного. Все-таки сыночек любимый. И все. Смирились, живут дальше. Задумавшись, не обратил внимания, как оказался во дворе председателя. Тут же на меня налетел лохматый ураган. Чуть с ног не свалил. Не собака, реально, лошадь. «Мухтар, привет!» Я погладил кабеля, ухватил за уши и помотылял его морду. «Запомнил меня?» «Да, тебя сложно не запомнить». Наташка стояла на порожках дома, наблюдая за мной и собакой. Появилось еле слышно, даже не заметил. А вот эта фраза в ее исполнении звучала сомнительно, с намеком. Кто-то не в духе, походу. Чего явился? Вроде не договаривались. Костюмы почти готовы, все нормально. Да я к твоему отцу. Дядька просил передать, что Настя завтра не видит на работу. Какие-то там проблемы или дела срочные. Не знаю точно. М -м -м. Наташка пристально оглядывала меня со всех сторон будто пыталась рассмотреть каждую деталь. Специально пришел сказать. «Отца нет дома, но я передам». «Да нет, не специально. По делам вот иду». Ну и завернул. Я решил, не буду реагировать на ее раздраженный тон. Хрен у нее получится вывести меня на эмоции. Прям старается главное. Не знает, чем зацепить. «По каким делам?» Девчонка так быстро задала вопрос, что я опешил, будто ждала этой возможности поинтересоваться приказным тоном, куда я хожу вечерами. Да по своим делам, надо мне. Сложно рассказать, секрет, тайна. Она сбежала с порожек и подошла совсем близко. Да не сложно, просто зачем? Мои дела, и все, я же в твои не лезу. Еще б ты в мои лес. Ты вон в Клавкины, в Ленкины, в бухгалтерские лезь. Я понятия не имел, как на все это реагировать. Вообще, она точно сейчас странная. Главное, днем, на репетиции, все было нормально. А это завелась, как трактор. Бу-бу-бу, дыр-дыр-дыр. Валить надо, пока опять не посрались. Наташка прям нарывается на скандал. Или меня провоцирует. Зашло что-то опять у нее. Ладно. Пойду я. Ты отцу не забудь передать, а то нехорошо выйдет. Ого. Иди. Иди, а то опоздаешь. Вот что, блин, за девка, всю душу вымотала? Отвечаю. То нормально, говорит, то как звезданутое честное слово. Я вышел со двора председателей и даже оглянулся. В приоткрытую калитку за мной наблюдал Мухтар. Морда у него была грустная, как совсем недавно у Андрюхи. И такое выражение типа «Прости, брат, бабы – дуры, но это моя вроде. Не бросать же, хозяйка!» Я покачал головой, поражаясь бабской неадекватности, и направился в сторону кладбища. Странно, что еще нигде не обозначился дед Мотя. Он так мне подмигивал, когда мы шли по улице с Ефимом Петровичем, Чуть не окосел. Тем более, договорились сегодня проверить дедову заначку. Долго на кладбище отираться пока не буду. Предпринимать сильно деятельные тоже. Надо сначала, чтобы участковый, да и остальные деревенские привыкли, что я туда хожу. Начали относиться к данному факту как к обыденному явлению. Недельку пошатаюсь, а потом займусь церковью. Типа всерьез дабы не выглядело странно мое пребывание на кладбище с утра до вечера. С трудом, конечно, представляю, как объяснить свой увеличившийся интерес. Может сказать, я нашел там доказательства, будто и храм реально имеет историческое значение, поэтому нужно аккуратно разбирать завалы. А что? Версия нормальная, и село вроде польза. Наведу порядок, все же как ни крути храм, все дела». Мне плюсик в карму, вот я в ноль и выйду. С одной стороны на кладбище самогон гнать собираюсь, это плохо, но зато с другой, благое дело затею с церковью, это очень хорошо. По итогу уравняется одно на другое, тем более уж я точно должен о карме заботиться. Вон она как меня завернула в бубли! До кладбища идти было недалеко, поэтому добрался я быстро. У самого входа на территорию погоста снова появилось это ощущение, как и в тот раз. Будто за мной кто-то наблюдает. Долбаная мнительность! И еще как назло один приперся, а на улице смеркается. С дедом Моти Андрюхой и волшебной флягой было как-то веселее. Вот умом ведь все понимаю, нет там ничего страшного. Чисто психологические штуки сейчас срабатывают. В этот момент из ближайших кустов раздался тихий, но очень неожиданный свист. Меня аж подкинуло. Это как фильм ужасов. Смотришь, ждешь, когда из-за угла выскочит маньяк, убийца или еще что похоже. Но один хрен вздрагиваешь. «Кто там?» Вышло у меня слегка нервно. Кусты затрещали, а потом явился на свет божий взъерошенный Матвей Егорыч. Он шел как-то бочком, прихрамывая. Вы чего, блин, пугаете, так и обосраться недолго. В засаде сидел, от Зинки еле убег. Так тебе скажу, Жорик, если баба поставила себе цель не выпустить мужика из дома, все, пиши, пропала, а моя вообще. «Зверь в юбке!» Матвей Егорыч потянулся, хрустнул спиной и тихо застонал. «Она вас била, что ли?» Я с подозрением рассматривал деда Мотю на предмет увечий. Зрительно вроде цел, только сильно помятый. «Знаешь, лучше бы била, стерфь!» Я, когда мой вернулся, все думал. «Какую причину сообразить, чтобы из-под Зинкиного контроля вырваться?» Ну и, значит, к ужину хожу по двору, Страдания изображаю и боль во всех частях тела. Она, вражина, хитро подошла к этому вопросу. А что это говорит с тобой, мотечка? Да, отвечаю, Зиночка, видать, переработал. Свело спину, не разогнуться. В этом месте рассказа, отве Егорыч, Я, не удержавшись, многозначительно хмыкнул. Переработал он а то как же. Дед Мотя сурово нахмурил брови. Это был явный намек засунуть комментарии, личные мнения и всякие порочащие его честь рассуждения себе в задницу. Так вот, значит, говорю ей, пойду, мол, к фельдшеру дойду. Может, подмогнет чем? И знаешь что? «Не ходи, голубь мой ясный», отвечает она мне. «Сейчас я тебя разомну». Как рукой снимет. Ну, то и Зинка меня разомнет. Понял, да? Что-то не похоже, будто у вас рукой все сняло. Прощались, и то бодрее выглядели. Так ты слушай, Жорик. Уложила она меня, значит, на лежанку. Куда? Незнакомое слово уже звучало страшно. Почему-то сразу представилась дыба, на которой Зинаида Стефановна решила родного мужа от всяких болезней лечить. Возможно, путем отправки его на тот свет, чтобы наверняка. Да что перебиваешь на лежанку, на печи. Сейчас, говорит Мотечка, станет тебе хорошо. Вот уже в этот момент надо было Жорик вырываться и бежать. Когда это такое приключалось, что Зинка в здравом уме хотела мне хорошо сделать? Начала, главное, с шеи. На этом этапе я уже понял. В общем-то, живым не уйду. Всегда знал, Зинаида, женщина с фантазией и крепким здоровьем. Попадись ей, Лютик, к примеру, ночью, как нам, она б его одним ударом отправила в этот, как его, нокаут. Дед Мотя поморщился, посмотрел на меня с укором, заподозрив в матерном выражении, но согласился. Наверное. В общем, когда Зинаида перешла к спине, у меня, Жорик, через рот вышла душа. Потому что орал я так, соседские кошки подумали, снова март наступил. За конкурента приняли. А еще, Жорик, я понял значение фразы «глаза лезут на лоб». Просто Зинка мне их натурально выдавливала, медленно двигая кулаками от жопы к голове. Слыхал в детстве сказку? Буржуй какой-то написал. Как партняшка обдурил злого великана. Сказал, что выжмет из камня воду. А вместо этого незаметно подменил камень на кусок сыра. Слыхал? Ну, вот. Великан, конечно, не смог выдавить воду из камня. А Зинка, сука, смогла бы. В крайнем случае... Она бы выдавила самому великану печень через рот, чтобы не трындел. Потому что у меня так и было. «Что ты напряжен?» — говорит Мотечка. «Расслабь свои мышцы». «На какие там мышцы?» «Там, млять уже фарш. Мои мышцы теперь не могут напрягаться в принципе. Эта функция уничтожена. Вместе с печенью. А спина...» Я так подозреваю, выглядит, словно меня протащили несколько метров по насыпи. Видел, как бабы белье, а доску железную стирают. Вот она меня стирала, понимаешь, Зинаида с лица земли. Я чувствовал себя морковью на терке. Мне хотелось поскорее потерять сознание или чтобы сознание потеряло Зинаида от перенапряжения». Но она оказалась крепкой бабой. Вырвался я, Жорик, чудом, борько спас. Родной мой Борис. Заорал не своим голосом во дворе. Просто, наверное, решил, чего уж мне одному орать. Или понял, того и гляди, останется он с Зинаидой один на один. А Зинка подумала, он Брагу опять нашел в кухне. Бросила все и побежала. Я тоже, Жорик, побежал, только не за ней, а со двора. Так быстро за все свои годы никогда не бегал, клянусь тебе, еле смылся. И по кустам сюда. Сижу, уже час ожидаю. Ключ-то у тебя от сторожки? Я не знал, плакать мне или смеяться от рассказа Матвея Егорыча. Но для себя решил, как только встречу такую же, как Зинаида Стефановна, сразу женюсь. Ладно, идем, страдалец. Пошел вперед, похохатывая себе под нос. Даже настроение снова поднялось. Приключения деда Моти вытеснили мысли о Наташке. Сам же Егорыч шел следом и бормотал. Не баба, чистый зверь. Угробит. Только в путь. И главное, все одно. Мотечка да мотечка. Ехидна, мляха муха. Ну, сейчас хоть выдохну. лекарство приму. Надеюсь, станет легче. Да, конечно, Матвей Егорыч. Все страшное позади. А вдвоем так мы вообще Отлично время проведем. Как же глубоко я ошибался.